Тогда последовала минута страшного молчания. Госпожа Люсьен, бледная, как смерть, с руками протянутыми к сыну, шептала едва понятно. «Спасите его! Спасите его!» Господин Люсьен, который один был вооружен, взял свой карабин и хотел прицелиться в кабана. Но поль был под ним, малейшее отклонение ствола, и отец мог убить сына. Судорожная дрожь овладела им. Он увидел свое бессилие, бросил карабин и устремился к полю крича «На помощь! На помощь!» Прочие охотники последовали за ним. В то же мгновение один молодой человек соскочил с лошади, поднял ружье и закричал тем могучим и твердым голосом, который повелевает «Место господа!» Охотники расступились, чтобы дать проход посланнице смерти. То, что я рассказываю вам, происходило менее одной минуты. Взоры всех остановились на стрелке и на его страшной цели. Он же был тверд и спокоен, как будто перед глазами его была простая дощатая мишень. Дуло карабина медленно поднялось от земли. Потом, когда оно достигло нужной высоты, охотник и ружье сделались такими неподвижными, как будто были высечены из камня. Выстрел раздался, и кабан, раненый насмерть, повалился в двух или трех шагах от поля, который, освободясь от своего противника, встал на одно колено и схватил охотничий нож. Но напрасно. Пуля направлена была слишком верным глазом, чтобы не стать смертельной. Госпожа Люсьен скрикнула и упала в обморок. Люция начала опускаться на лошади и упала бы, если бы один из охотников не поддержал ее. Я соскочила со своей лошади и побежала на помощь госпоже Люсьен. Охотники, исключая стрелка, который, выстрелив, спокойно ставил свой карабин к стволу дерева, окружили поле и мертвого кабана. Госпожа Люсиен пришла в чувство на руках сына и мужа. Поль получил только легкую рану в ногу. Так скоро происходило все рассказанное мной. Когда прошло первое волнение, госпожа Люсиен взглянула вокруг себя. Она хотела выразить всю благодарность матери и искала охотника, спасшего ей сына. Господин Люсиен понял ее намерение и подвел его к ней. Госпожа Люсьен схватила его руку, хотела благодарить, завелась слезами и могла только сказать «О, господин Дезеваль!» «Так это был он?» — скричал я. «Да, это был он. Я увидела его здесь, первый раз окруженного признательностью целого семейства, и была ослеплена волнением, причиненным мне сценой героем, которой был он». Это был молодой человек среднего роста, с черными глазами и белокуры. С первого взгляда ему было не более 20 лет, но, рассматривая его внимательнее, можно было заметить легкие морщины, начинавшиеся от век и расширявшиеся к вискам, тогда как неприметная складка проходила по лбу его и показывала постоянное присутствие мрачной мысли. Бледные тонкие губы, прекрасные зубы и женские руки дополняли облик этого человека, который сначала внушил мне скорее чувство отвращения, нежели симпатии. Так холодно было среди всеобщего восторга лицо этого человека, которого мать благодарила за спасение сына. Охота кончилась, и мы возвратились в замок. Войдя в гостиную, граф Безеваль извинился, что не может оставаться доли. С него взяли слово обедать в Париже. Ему заметили, что надо сделать 15 лье за 4 часа, чтобы поспеть вовремя. Граф отвечал, улыбаясь, что лошадь его привыкла к такой езде и приказал своему слуге привести ее. Слугой был малаец, которого граф привез из путешествия в Индию, где получил значительное наследство. Малаец носил костюм своей страны, хотя жил во Франции уже около трех лет. Говорил только на родном языке, из которого граф знал несколько слов и с их помощью объяснялся с ним. Он исполнил приказание с удивительным проворством, и скоро мы увидели в окнах гостиной двух лошадей, рывших от нетерпения землю. Их породу так превозносили все мужчины. Это были в самом деле, сколько я могла судить, две превосходные лошади, которые принц Конде хотел купить. Но граф удвоил цену, предложенную его королевским высочеством.